молитвенные интонации, традиционные приветствие символическое значение различных деталей жарических одежд. На четвертый день своего пребывания под опекой священника Лок уже сидел на ступени храма в качестве одного из неофитов Ордена Переландра. В белом балахоне со смиренным и жалостным видом, подобающим сборщику пожертвований. В дальнейшем Цепь расширил круг образования своего нового подопечного – По два часа в день Лог занимался чтением и письмом. Его неуклюжие каракули мало-помалу выправлялись, становились все разборчивее. И, наконец, Каллазгалда объявили, что теперь почерк у него не как у курицы с отшибленными мозгами. Тронутый такой похвалой, Лог в знак признательности насыпал в постели обоим молотого красного перца.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 Лок раскрыл лишь пару своих приемов выживания, но предложенной помощью обоих санкса охотно воспользовался, ибо в награду за каждую правильно решенную задачу Цеп единственно выдавал ему следующую, более сложную. Тогда же Лок принялся учить разговорный вадранский. Поначалу Цеп отдавал на Водранском самые простые распоряжения, но когда Лок более-менее с языком освоился –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 Цеп через вечер ставил мальчика на черную кухонную работу под начало близнецов, немилосердно помыкавших своим младшим товарищам. «Это виссе Алла аполна пятое прекрасное искусство Каморра», – говорил Цеп. «Мастера поварского дела знают секреты всех восьми кулинарных школ лучше, чем собственные шишаки, но ты пока познакомишься лишь с Азами». «Однако, имей в виду, по сравнению с нашими азами, высочайшие достижения прочих кухонь кажутся жалкими потугами. Только Картен и Эмберлен еще могут хоть как-то тягаться с нами, а большинство вадранцев не отличат изысканное блюдо от корызиного дерьма, поджаренного на светильном масле. Итак, здесь у нас золотистый перец, здесь джерештийское оливковое масло» а за ними я храню сушеную цедру коричного лимона». Лок тушил осьминогов и варил картошку, нарезал ломтиками груши, яблоки и алкемически гибридные фрукты, истекающие хмельным медовым соком. Он приправлял, издабривал, подслачивал и подсаливал, прикусив язык от усердия. Не раз из-под его рук выходило какое-нибудь малосъедобное месиво, которое тотчас относилось на задворке храма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 Отрезанные плавники и хвосты откладывались на суп. «Просто объедение! Молодцы, мальчики!» Похвалил Цеп, когда превосходное яство упокоилось в четырех благодарных желудках. «А теперь, пока вы убираете со стола и моете посуду, мне хотелось бы послушать ваш вадранский. Так все и шло. Лок учился сервировать стол и обслуживать особ высокого звания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 украсть труп работка не из веселых заметил голда «Считайте это серьезной проверкой вашего мастерства ответствовал цеп а что нам часто придется ворвать трупы в будущем невинно поинтересовался кала я проверяю не ваши способности к трупократству на холены безмозглый благодушно улыбнулся цеп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 «Вы должны найти труп человека, принявшего смерть от посторонней руки!» Слова эти Цеп произнес тоном столь суровым и внушительным, что братья санца сначала подозрительно уставились на локо а потом недоуменно переглянулись. «А когда эта ваша дома хотела получить труп?» – осведомился Лок. течение недели-другой». Мальчик кивнул, немного помолчал, разглядывая сложенные на коленях руки. Потом поднял глаза на близнецов. «Кала, голда, вы завтра посидите на ступенях без меня? Мне нужно хорошенько все обдумать». «Да, да конечно. конечно». Без малейшего колебания ответили они хором, и отец Цепу ловил нотку надежды в голосах обоих мальчиков. Тот вечер священник запомнил до конца своих дней. Вечер, когда братья Санса единодушно признали Лока мозгом предстоящего дела. Признали охотно и с облегчением».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 «Я привяжу тебе на шею свинцовую чушку и сброшу с крыши!» Кала и Галда снова пристально воззрились на товарища. «Никаких бесчинств, ясно. Но вы не волнуйтесь», – успокоил Лок. «Я уже не такой безрсудный, как раньше. Ну, когда был маленьким». 2. На следующий день Лок впервые пошел по улицам храмового квартала один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 По старинному поверью, неупокойные души осужденных, умерших над текущей водой, уносят в море. Иные считали, что впоследствии они воплощаются в телах акул. Вот почему коморский залив кишит хищными тварями. И мнение это особо не высмеивалось. Большинство коморцев полагали такое перерождение вполне закономерным. Лок долго смотрел на черный мост, напрягая те изобретательские способности своего ума,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 «Будь ты достаточно предприимчив, а я в твоей предприимчивости не сомневаюсь, ты бы разузнал имена сам и оставил бы своего бедного старого хозяина в покое». Назидательно заметил священник. «Я бы запросто, да только надо, чтобы это сделал кто-нибудь другой. Если меня увидит у дворца терпения до казни, все провалится». «Что все?» «Мой план». «Ого!»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 Да неужели? А я-то думал, это государственная тайна. Его звать Антрим. Антрим по прозвищу руки У него одна рука. Ну да, его вздернут сегодня. Поджог, воровство, темные дела с работорговцами. Милейший человек, одним словом. Я хотел сказать, что у Антрима есть жена, невозмутимо продолжал Лок. И у нее просьба насчет него. Ходатайствовать уже поздно.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 Но дело все-таки сложное. Мой хозяин будет благодарен вам за любую помощь. На конторке появился еще один кошелек, и служащая снизошла до улыбки. Хотя попробовать можно. Конечно, я ничего не обещаю. Когда по мановению Лока перед ней оказался третий кошелек, чиновница кивнула. Я поговорю с мастерами висельных дел, детка. Мы даже тележку с собой взяли, сказал Локк чтобы не доставлять вам лишних хлопот. «Не бойтесь, не доставите». Женщина на мгновение смягчилась. «Я не хотела тебя обидеть, когда говорила про попаршайского бога». «Я совсем не обиделся, сударыня». «В конце концов, мы же действительно только и делаем, что просим». Лок одарил ее своей самой обворожительной улыбкой. «Вот и вы выполнили мою просьбу потому лишь, что я упросил вас». «Подобрать и сердечный, а вовсе не из-за денег, правда ведь?» «Разумеется», – подтвердила женщина и неожиданно подмигнула. «Двадцать лет доброго здравия вам и вашим детям!» Лог поклонился на секунду, скрывшись за конторкой. «Да благословит вас покровитель сирых и обездоленных!» 5. Герцогские мастера висельных дел превосходно знали свое ремесло и управились с работой быстро и ловко.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 Достигнув Аурии, они двинулись на юг и перешли по мосту на Виденцу. Довольно опрятный остров немалых размеров, хорошо охраняемый желтокурточниками. Посреди квартала находилась рыночная площадь, где торговали известные мастера-ремесленники, считавшие ниже своего достоинства драться за покупателей в беспорядочной таучье плавучего рынка. Они держали лавки на первых этажах своих старых деревянных домов со штукатуренными и побеленными стенами. По давней традиции крыши в квартале виденца крылись глазурированные черепицы ярких цветов. Голубые и пурпурные, красные и зеленые, блестящие на солнце как стекло, они так и пестрели в глазах. У северного входа на рыночную площадь Калла вдруг кинулся прочь от тележки и растворился в толпе. Лок, бормоча благодарственной молитвы, перешел от задка повозки вперед – Взялся за оглоблю, и они с Галда потащили свой странный груз к лавке амбразины Строла, признанной королевы каморских свечников, поставлявших свой товар самому герцогу. «Если в Каморье есть место, где еще живо чувство человеческой общности, и где имя Переландра произносится не с презрительной жалостью, но с подлинным уважением, так это виденца», — сказал однажды отец Цепп.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 Лок достал скромный кожаный кошелёк с серебром. «И ещё свечи без запаха, молитвенные. По шесть штук каждого вида, пожалуйста». Госпожа Стролла тщательно отобрала свечи и принялась заворачивать каждую полудюжину в отдельный кусок вощённой холстины. «Подарок от меня», – добродушно проворчала она, когда Лок открыл было рот. «И я положила в каждый свёрток по паре лишних свечей». Лок для приличия попытался возражать –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 Сверток со свечами он положил на тележку под полотняное покрывало возле мертвого лица со стекленелыми глазами. Он уже повернулся, собираясь занять свое место рядом с Галда, когда на него вдруг со разбегу налетел мальчишка в грязных лохмотьях и сбил с ног. «Ой! Эх! Эки я неловкий!» воскликнула Барванец, оказавшийся никем иным, как каласанца Санса. «Тысяча извинений! Давай помогу!» Схватив протянутую руку Лока, он рывком поднял младшего товарища на ноги. «Святые двенадцать! Послушник Переландра! Нижайше прошу прощения, я тебя не заметил!» Сокрошенно цокая языком, он отряхнул пыль с локова белого балахона. «Ты не ушибся?» «Нет, все в порядке». «Прости, я ненароком, не хотел тебя обидеть». «Я и не обиделся. Спасибо, что помог мне встать». Калла насмешливо поклонился и уже через считанные секунды скрылся в толпе. Лок принялся старательно отряхивать одежду, медленно считая в уме до тридцати. На счете тридцать один он внезапно сел на наземь подле тележки, закрыл лицо ладонями и горестно захлюпал носом, а еще чуть погодя расплакался в голос. По этому условному знаку Галда подскочил к Локу и опустился на колени, положив руку ему на плечо. «Эй, ребятки!» Встревожилась амбразина строла «В чём дело? Тебе больно, голубчик? Этот неуклюжий болван зашиб тебя?» Галда взволнованно пробормотал что-то Локу на ухо. Лок пролепетал что-то в ответ, после чего Галда и сам шлёпнулся на задницу с ним рядом, выпучил глаза и обеими руками вцепился в свой капюшон, убедительно изображая отчаяние. «Нет, госпожа строла простонал он. «Всё гораздо хуже!» «Хуже?» «Ты о чём? Что стряслось-то?» «Серебро!» — сквозь радание выдавил Лок, обратив к женщине залитое слезами лицо с искривлёнными плачем губами. «Он у меня кошелёк украл! В карман залез!» «А там были деньги, что дала нам вдова покойного!» Убитым голосом проговорил Галда. «Не только за свечи, а и за упокойную службу, за благословение, за погребение! Отец Цеп велел нам доставить кошелёк вместе с...» «С телом!» – душераздирающе провыл Лок. «А я не уберег деньги!» «Святые двенадцать! Вот же гадёныш какой!» – ахнула Амбразина Строла. Засим она перегнулась через подоконник и возопила голосом поразительной мощи. «Вор! Держите вора!» Лок снова уткнулся лицом в ладони, а пожилая дама задрала голову и гаркнула. «Лукренция!»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 «О, сдаётся мне этот человек мёртв!» «Конечно мёртв, куриные твои мозги! Ребятишки везут его в храм Переландра, чтобы отслужить за упокой души и похоронить. А негодный маленький карманник минуту назад стянул у них кошелёк со всеми деньгами, заплаченными вдовой. «Кто-то обокрал послушников Переландра? Помощников слепого священника?»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 «Он раз-два, и поминай, как звали, я и глазом моргнуть не успел!» «Глупости, голубчик!» – перебила госпожа Стролла. «Твоей вины тут нет!» запоздало похватившись, сержант засвистел в свисток. Толстяк с тростью продолжал сыпать проклятиями. Из-за угла дома Стролла выскочили двое молодых парней с окованными медью дубинками. Возбужденно переговорив со своей бабушкой и убедившись, что с ней все в порядке, Они, наконец, расспросили, в чем дело, и, в свою очередь, разразились яростной бранью и угрозами мести. «Вот, мальчики, возьмите». Амбразина Строла положила на прилавок три салона, отданные ей локом. «Пусть свечи будут моим подарком. У нас виденцы не воруют. Мы такого безобразия не потерпим. Сколько было в кошельке?» «Пятнадцать салонов до того, как мы расплатились с вами», – прохлюпал Галда. «Значит, двенадцать у нас украли. Отец Цеп выгонит нас из Ордена». «Не болтай, чушь», – строго сказала госпожа Строла, добавляя еще две монеты. У лавки потихоньку собиралась толпа. «Да, черт возьми!» – вскричал Толстяк. «Мы не позволим мерзкому дьяволенку покрыть нас позором! Сколько вы дали госпожа Строла, я дам больше!» «Чтоб тебе пусто было, самохвальный старый Боров, я же не на показ, повелению души!» «А я дам корзинку апельсинов!» – раздался женский голос в толпе. «Для вас и безглазого священника!» «А вот еще салон от меня!» – сказал другой торговец, протискиваясь к прилавку с монетой в руке. «Видрик!» – госпожа Строла отвлеклась от ссоры со своим тучным соседом и сурово воззрилась на сержанта. «Все случилось по твоей вине, Видрик. Ты должен дать бедняжкам хотя бы пару медиков». «По моей вине? Но послушайте!»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 предварительно переложив в карман самые ценные монеты. Лог с Галда убедительно изображали удивление и радостную растерянность, и приличия ради отнекивались от каждого подарка, прежде чем взять. 6. В четвертом часу пополудни тело Антрима Однорукого было благополучно доставлено в сырое святилище храма Переландра. Трое мальчиков в белом, кала присоединился к ним на подходе к храмовому кварталу, Спустились по ступеням и уселись рядом с отцом Цепом, который сидел на своем обычном месте, положив толстый локоть на край медной чаши. «Ну что, ребятки», – промолвил священник, – «придется ли Джессалине пожалеть, что она спасла мне жизнь?» «Не придется», – твердо ответил Лок. «Труп первостатейный», – доложил Калла. «Правда, пованивает малость», – добавил Галда.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 сказал Кала. «А еще большущий сверток свечей», подхватил Галда. «Две ковриги черного перченого хлеба, вощеную коробку пива и несколько алхимических шаров». Несколько мгновений цеп молчал, а потом, сделав вид, будто поправляет повязку на глазах, чуть приподнял ее и заглянул в чашу. Кала и Галда радостно хихикая опустились в захлеб рассказывать о хитром плане, придуманном локом, и приведённым в исполнении совместными усилиями. «Багор мне в задницу!» – воскликнул священник, когда они закончили. «Отюбей, не припомню, чтобы я давал разрешение на дурацкие уличные спектакли, Лок!» «Должны же мы были как-то вернуть деньги», – пожал плечами мальчик. «Нам пришлось заплатить пятнадцать салонов, чтобы забрать труп с виселицы. А теперь мы в прибытке, плюс ещё свечи, хлеб и пиво». «И апельсины», – напомнил Калла. «И алхимические шары не забывайте», – добавил Галла. «Чудо какие красивые!» «О, многохитрый страж!» – добродушно проворчал Цеп. «Еще сегодня утром я пребывал в счастливом заблуждении, что я вас здесь учу му разуму С минутой они сидели в дружелюбном молчании. Солнце клонилось к западу, и тени на улицах города постепенно удлинялись.